Письмо. 155 Линденштрассе, Хельгенплац, Берлин, 22 января 1921 года. Дорогой Джахан, я пишу это письмо, надеясь, что тебе удалось пережить войну и ты пребываешь в добром здравии. Я решил рискнуть и написать тебе на этот старый адрес, который когда-то был дан мне твоим другом. Прежде чем я перейду к главному, позволь мне рассказать о своих приключениях. который я пережил с того момента, как мы расстались. Вскоре после того, как тебя выписали из больницы в Севаси, я заразился холерой и долго болел. Учитывая условия, в которых мы тогда находились, просто чудо, что хоть кто-то из нас выжил. После выздоровления меня отослали в Германию, и я вернулся в совсем другую страну. Оказавшись дома, я испытал невероятное облегчение. Вскоре меня демобилизуют, и не могу сказать, что буду сожалеть, оставив военную карьеру. Я состоял в переписке с участниками Парижской мирной конференции, и они проявили интерес к моим снимкам армян. Примечание. Парижская мирная конференция. 18 января 1919-21 января 1920-го годов. Международная конференция, созванная державами-победительницами для выработки и подписания мирных договоров, с государствами, потерпевшими поражение в Первой мировой войне. Конец примечания. Меня пока не вызывали давать показания, но ещё есть время, и возможно, меня вызовут. По всей вероятности, Вудро Вильсон весьма лояльно относится к идее армян создать независимое государство, и я надеюсь, что эти мечты воплотятся в реальность. Теперь я подхожу к тому, что побудило меня написать это письмо. Находясь на территории Турции, Я несколько раз по странному совпадению не буду вдаваться в эти ненужные подробности. Встречала ну Шеркадян. Сказали, что она постоянно подвергалась опасности, и тем не менее ей удалось попасть на корабль и уехать в Ливан. На фото снимке, который я ей дал, был указан мой адрес, и она писала мне несколько раз. Она рассказывала, что устроилась, что к ней хорошо относятся в той стране, и живёт она вместе с другими армянами-переселенцами. Девушка упомянула, что писала тебе несколько раз, но так и не получила ответа. Я знаю, Джахан, какой это деликатный вопрос для тебя, и что твои обстоятельства наверняка изменились. Она же просила меня обратиться к тебе и узнать хоть что-нибудь о её дочери Лале. Я лишь смог сказать ей, что её дочь передали на попечение семьи Стёртов, и девушка думает, что они забрали ребёнка с собой в Америку. Она надеется, что они как-то связывались с тобой или, по крайней мере, у тебя есть их адрес. Позволь мне также заметить, что я понимаю, и она тоже это осознаёт, что возможно, у тебя нет возможности вести с ней переписку. Но если у тебя есть хоть какая-нибудь информация о ребёнке, ты можешь ничего не опасаясь, передать её через меня. В этом случае тебя не смогут обвинить в связях с армянами. Я прошу тебя написать мне и рассказать всё, что знаешь. Я очень хочу, чтобы Ануш узнала правду. Если она будет продолжать надеяться, это может сыграть с ней весьма жестокую шутку. С наилучшими пожеланиями, остаюсь искренне твой, Армин Вегнер. На некоторое время Джахан застыл, сидя на стуле возле бюро. Часы в холле отбили четверть часа, затем половину. Наконец он вложил письмо Армина в конверт, достав следующее письмо из пачки, он начал читать. Дорогой Джахан, прости, что вновь пишу тебе, но я отчаянно испекуть хоть какие-то известия о моей дочери, а ты единственный человек, который может что-то знать. Поверь мне, я ничего не ожидаю для себя. Я лишь хочу узнать, поддерживаешь ли ты связь со Стюартами и есть ли у тебя информация, которая позволит мне отыскать Лале. Не в моём характере умолять, но я пойду на это, если это поможет раздобыть хоть крупицу сведений о ней. Я лишь хочу знать, что она в безопасности, что у неё всё хорошо и надеяться, что однажды я смогу увидеться с дочерью. С уважением, Ануш Шеркаджан. Дорогой Джахан, я думаю, а вдруг твоя семья больше не проживает по этому адресу? Дорогой Джахан, пишу, чтобы сообщить тебе, что теперь я живу в Бейруте. Джахан взял следующий конверт. Он был более старым, потрёпанным с загнутыми углами. Дорогой Джахан, если ты получишь это письмо и если это в твоих силах, я прошу тебя написать. Дорогой Джахан, мне всё труднее отсылать письма из деревни. Здесь полно жандармов и солдат. Мне необходимо кое-что тебе рассказать. Я не могу держать это в себе. Дорогой Джахан, я пишу это письмо, сидя в развалинах в церкви, потому что здесь я ощущаю себя ближе к тебе. Заскрепела половица, и в комнате стало темнее. Джахан обернулся и увидел мать, стоящую в дверном проёме. Ты знала, прошептал он. Джахан, ты знала с самого начала. Я думал, что лишь отец предал меня. Я положил на это всю свою жизнь. Он протянул к матери руку, в которой сжимал письма. Некоторые из них были написаны после его смерти. Последнее пришло всего лишь 2 месяца назад. ты прятала их от меня. Вздохнув, мать вытащила шляпную булавку. Она аккуратно сняла шляпу и положила ее на сундук возле двери. Да, Джохан, я спрятала это письмо, как и все остальные письма, которые эта женщина писала тебе. Эта женщина, мать Лале. Она армянка. А как, по-твоему, я должна была поступить? Отослать Лале к ней? К незнакомой женщине? Дом Лале здесь. Мы единственная семья, которую она знает. Ты хочешь отнять это у ребёнка. Не тебе принимать такое решение. А кому? Тебе? Я так не думаю. Ты вернулся с войны как какой-то самозванец в одежде моего сына. Ты хотя бы представляешь, через что мы прошли? Сколько боли ты нам причинил? Ты был не способен принимать какие-либо решения. Ты был даже не способен обслуживать себя. «Сколько ночей без сна я провела, расхаживая по дому, ожидая прихода жандарма с сообщением, что ты бросился под поезд или утопился в Босфоре. Ты действительно думаешь, что я позволила бы тебе определять судьбу моей внучки?» Джохан посмотрел на все еще красивое лицо матери. «Я был о тебе лучшего мнения». Женщина грустно улыбнулась. «Ты мечтатель, Джохан. Умен, как и твой отец, но ты мечтатель. Оглянись вокруг». Всё изменилось. Всех, кто выжил, война изменила. Это цена, которую мы платим. Мать подошла к окну и посмотрела на улицу. Ты узнаешь, Джахан, что есть вещи, которые мы не можем контролировать. Война, смерть твоего отца, потеря бизнеса, события, меняющие нашу жизнь. Есть периоды, когда ты приспосабливаешься к происходящему, а уже затем живёшь, стараясь изо всех сил наверстать упущенное. Я не удивлена тем, что ты проникся судьбой армян. Это было неизбежно. Несомненно, она была молода и красива, и тебе был нужен повод защитить девушку, но теперь с этим покончено. Теперь нашей семье предстоит преодолевать новые трудности. Твои сёстры зависят от тебя, Джахан. Ты за них отвечаешь, пока они не выйдут замуж. Отвернувшись от окна, мать прошла в комнату и подняла с пола документы на фабрику. У тебя есть обязательства, особенно перед Лалей Ханифи. То, что случилось с армянами, уже в прошлом. С этим покончено навсегда. Она протягивала ему документы, и когда Джахан не взял их, мать вложила их ему в руки. Он медленно встал. Ничего не кончено. Всё только начинается.